Голова 18 Когда Нинель подошла к Ленинграду, капитан Ежи стоял, загораживая собой вход в шлюз. Курить, «Идем курить», — сказала он напористым тоном. «М-м-м-м», протянула Нинель и махнула рукой, отставшим от нее на несколько шагов Акеру и Яру. «Команда капитана. Курить идем». Вслед за капитаном Ежи они подошли к урне и лавочкам в стороне отлетного поля. Все молчали, потому что было ясно, что говорить будет капитан. Первое. Тон капитана ежи был собран и деловит. Никаких подробностей обо всей этой заварухе. Никому. Ни на одной планете. Надо было съездить, съездили. Яр что-то сделал, все стало хорошо. А ты, Яр, вообще как истинный психотехник, имеешь полное право молчать, храня тайну своих психотехник. После капитанского каламбура Нинелли Айкер улыбнулись. Но ежичанг оставался серьезен, роняя фразы, внушительностью готовые поспорить с уставом десантных войск. Второе. Вся команда без исключения по прибытии на корабль пьет воду и проходит антиалкогольную нейростимуляцию. Стартуем через 44 минуты. «Да какого но ночь глядя?» «Такого, Акер. Именно такого. Того самого. Я сыт по горло этой планетой». И я не собираюсь ждать у моря погоды, чтобы выяснить, вчинят нам иск за вмешательство во внутренние дела местного селения или нет. Выяснять, поставят Ленинград тут на прикол до оглашения судебного решения или нет. Не говоря уж о том, что решение это может быть совсем не в нашу пользу. Я чувствовал, я с самого начала чувствовал, что добром наша стоянка здесь не кончится. И теперь считаю, что раз более-менее обошлось, то надо поскорее уносить ноги. А с ребятами с мы еще не раз выпьем на Метрополисе. Я хочу, чтобы через 40 минут мы стартовали, и чтобы через полтора часа Ленинград ушел в прыжок. И он зашагал к шлюзу. — Такой коньяк переводить? — протянул Акер. — Да ладно тебе, — сказала Нинель. — Капитан Ежи перенервничал ну по сути, он прав. Надо убираться отсюда. Будет тебе еще коньяк. «И с сириновцами мы действительно еще выпьем. Правда, Яр?» «Он капитан, и мы в его команде!» «Пожал плечами Яр. «Пойдемте разлагать алкоголь!» У Яра внезапно возникло странное ощущение, что пить с командой Сирина ему больше не придется».